И мать Аладдина вышла, покачивая головой, и бормоча про себя: Откуда достанет мой горемычный сын то, чего требует Султан? Допустим, он пойдет в сокровищницу и принесет блюда и драгоценные камни. Но откуда ему взять рабов и рабынь? Я нашла до тех пор, пока не пришла домой и вошла к своему сыну Алладину и рассказала ему все и сказала, «О, дитя мое, не думай больше о госпоже Будур и выкинь ее из головы. Это все, сынок, из-за визиря». Но аллах один засмеялся и сказал, «Пойди и принеси нам чего-нибудь пообедать, а потом Аллах облегчит для нас это дело, и я доставлю султану то, что он требует». «Не думай, что мне трудно что-либо сделать из уважения глазам моей возлюбленной, госпожи Будур!» И мать его поднялась и вышла на рынок, чтобы купить того, что ей было нужно. Аладдин пошел к себе в комнату и потер светильник, и раб Джин предстал перед ним и сказал «Требуй, о владыка!» «Я хочу от тебя», — сказал Аладдин, — «чтобы ты принес мне сорок золотых блюд, наполненных лучшими драгоценными камнями, находящимися в сокровищнице, и еще приведи сорок рабов и сорок рабынь, одетых в роскошнейшие платья, и пусть это будут красивейшие рабыни, какие только есть». И раб исчез на минутку и принес требуемые и оставил все у Алладина и скрылся. И вдруг мать Алладдина вернулась с рынка и вошла в дом. Она увидела рабов и рабынь, и золотые блюда, и камни, остолбенела и воскликнула «Аллах да нам нам навек твой светильник!» Алладдин молвил «О, матушка, не снимай покрывала!» Пойди и захвати султана, пока он не ушел в гарем, и отнеси ему то, что он потребовал».